Нет, сказать, что я его люблю, я на самом деле не могу. На нём и играть отвратительно. Для трёх полутонов вам необходима вся ширина руки. Для трёх полутонов. Например, это. Он играет три полутона. А если я захочу сыграть на одной струне снизу до верху, он это делает. Тогда мне придется одиннадцать раз изменить свое положение. Чистой воды силовой спорт. Каждую струну вы должны прижимать, словно ненормальные. Посмотрите только на мои пальцы. Вот, ороговевшая кожа на кончиках пальцев. Вы гляньте, и канавки на них очень твердые. Этими пальцами я больше ничего не чувствую. Как-то я сжег себе эти пальцы... И в конце концов я не почувствовал ничего. А заметил это, лишь учуя, вонят мои собственные ороговевшие кожи. Самоувечья. Ни у одного кузнеца нет таких концов пальцев. Вместе с этим мои руки можно назвать даже нежными. Совершенно не созданы для этого инструменты. В юности мне пришлось быть и тромбанистом Поначалу в моей правой руке было недостаточно силы, Необходимый для того, чтобы работать с мычком Без которой вам не удастся извлечь ни звука из этого чертова ящика Не говоря уже благозвучным Это значит, что благозвучного звука вам не удастся извлечь вообще Потому что благозвучных звуков в нем просто нет Это, ведь это не звуки А это, не хочу показаться вульгарным Но я мог бы сказать вам, что это самое неблагозвучное в области звуков. Никто не может красиво играть на контрабасе, если употребить это слово в прямом смысле. Никто. Даже величайшие солисты не могут. Это связано с физикой, а не с умением. Потому что контрабас не имеет этих обертонов. Он их просто не имеет и поэтому звучит он всегда ужасно, всегда. И поэтому сольная игра на контрабасе – это величайшая глупость. И даже если техника за 150 лет становилась все более совершенной, если существуют концерты для контрабаса, и сольные сонаты, и сюиты, и если, в конце концов, может быть, когда-нибудь появится кудесник и сыграет на контрабасе Шансоны Баха или Капричио Паганини, это есть и будет ужасным. Потому что тембр есть и будет ужасным. Вот. А теперь я сыграю вам то стандартное произведение, самое прекрасное, что есть для контрабаса. В определенной степени коронный концерт для контрабаса. Карла Дитерса фон Дитерсдорф. Теперь слушайте внимательно. Он играет первую фразу концерта ми-мажор фон Дитерсдорфа. Вот. Вот так. Дитерсдорф. Концерт не мажор для контрабаса с оркестром.